УТРАТА ИЛЛЮЗИЙ «Это моя история. Мне нечего ни убавить, ни прибавить», — сказал Джу Ван Цян. Воцарилось молчание. Ху Вэй покусывал нижнюю губу, задумчиво поглядывая на Ху Фэй Циня. История чужой одержимости его впечатлила, поскольку была сродни его собственной. Ху Фэй Цинь тоже призадумался. Эта история никого не оставила бы равнодушным, но думал сейчас Ху Фэй Цинь совсем о другом. Его немало удивило, что в посмертие не заметили многократный обман перерождающейся души. Это ведь не единожды произошло, а целую тысячу раз. Разве не должны перевозчики душ следить, чтобы вода забвения была выпита, а не пролета В легендах уверяли, что следят, а на деле, получается, работали спустя рукава. А как же списки жизни и смерти? Разве не должна была в них появиться соответствующая запись? Но обман почему-то до сих пор не вскрылся куда смотрит вечный судья». Впрочем, этот Аху Файцинь как раз знал. безверного помощника Шуэ Юн Гуань работал бы как и мог не заметить даже столь явного подлога. Но как владыка миров это пропустил? Хотя, как известно, он относился к сотворенным мирам очень небрежно, многие пуская на самотек, но если нарушались законы трех миров, то он непременно вмешивался а тысячу раз отправиться в круг перерождения с сохраненными воспоминаниями — это просто вопиющее нарушение упомянутых законов. Но владыка миров не заметил обмана. Или просто закрыл на это глаза, — подумал Ху Фэй Цинь. Нет, о непостижимости логики высших сил лучше даже не гадать. — Но теперь-то бессмертный мастер мне поможет, — воодушевленно сказал Джу Ван Цян. Ху Фэй Цинь отвлекся от мыслей, поглядел на хозяина дома, В глазах того вновь появился лихорадочный блеск, пальцы нервно комкали одеяние. «Если я ему сразу откажу», — подумал Хуфай Цинь, «у него случится припадок». Но одержимость мешает ему понять, что в его случае играть на Гуцине нельзя. Нужно подвести его к этой мысли, чтобы он сам ее осознал. «Господин Джо», — обратился к нему Хуфай Цинь, «так сразу это не делается. Давайте прежде побеседуем. Есть кое-что, о чем я хотел бы вас расспросить» ну ведь вы мне и так верите, — напрягся Джу Вансян. — Верю, — согласился Ху Фэй Цинь. — Вы действительно были у реки душ. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Вы не смогли бы столь точно описать происходящее там, если бы сами не побывали на ее берегах. И в то, что вы тысячу раз перерождались, сохраняя воспоминания, я тоже верю. Но меня интересует не ваше прошлое, а ваше настоящее. Вернее, даже будущее. «Вы думаете, переродившись тысячу раз, душа покидает круг перерождения?» — беспокойно спросил Джу Ван Цян, привставая, но старый слуга усадил хозяина обратно на кровати подсунул чашку с питьем. «Об этом я ничего не знаю», — покачал головой Ху Фэй Цинь. «Да и поговорить хотел не об этом. Допустим, я говорю «допустим», вы отыщете своего друга. Что дальше?» Джу Ван Цян, непонимающе уставился на него. Хуфаи Цинь терпеливо пояснил. «Вы-то помните свою прошлую жизнь. Но для него вы будете чужим человеком, потому что его память стерта водой забвения». Судя по реакции, настолько далеко от Ван Цян не планировал. Он был одержим идеей разыскать душу Цинь Юаня, но никогда не думал, что станет делать, когда разыщет ее. И сейчас вполне конкретный вопрос поставил его в тупик. «Неважно». — дернулся Джу Вансян. — Он ведь тоже может вспомнить прошлое, если встретится со мной. — Маловероятно, — сказал Баэ, — если только не наестся ягод пробуждения. — А если и не вспомнит, все равно, — продолжал Джу Вансян, будто догадавшись о мыслях Ху Файциня. — Главное, я смогу с ним встретиться и сдержать слово. Ху Файцинь понял, что заходить придется с другого конца. Он сделал жест, что принимает ответ Джу Вансяна, и продолжил. «Хорошо. Тогда давайте уточним вот что. Вы хотите, чтобы я сыграл на гуцине без струн, который призывает души умерших?» «Предполагается, что призывает». Тут же оговорился он. «Верно?» «Да?» — кивнул Джу Вансян. «У вас есть духовные силы. Вы сможете на нем сыграть?» «Есть», — согласился Ху Фай Цинь. «Но все же делать этого я не стану». «Что?» взвился Джу Ван Цян, и Ху Фэй Цинью пришлось вновь воспользоваться духовными силами, чтобы его успокоить. «Гу Цинь, как предполагается, призывает душу умерших. Но что случится, если призвать живую душу?» «Как это живую?» — не понял Джу Ван Цян. «Если тот человек переродился и живет в одном с вами времени», — терпеливо повторил Ху Фэй Цинь, — «что случится, если его душу призвать?» «Душа его покинет тело, прилетит сюда», и, не найдя нового тела, в которое можно вселиться, вернется в круг перерождения. Но что случится с его нынешним телом? Об этом вы не подумали? Призвав душу живого человека, вы его попросту убьете. Этого вы на самом деле хотите? Глаза Джу Вансяна широко раскрылись, в них заструился ужас. Вероятно, он впервые осознал, что призыв души именно это и означает. Смерть человека. — Душу умершего, вероятно, призвать можно, — продолжал Ху Фэй Цинь, сразу же после смерти, пока тело еще не успело разложиться и способно принять душу обратно. Но душу, покинувшую тело тысячи лет назад, призвать невозможно, не уничтожив при этом ныне существующую жизнь. — Я, — прошептал Чжу Ван Сян, я убил бы Юань Эра, если бы удалось выполнить призыв, он вскрикнул вцепился себе в волосы пальцами тело его содрогнулось очередным припадком старый слуга разохался укоризненно косясь на бессмертного мастера хуфайцы терпеливо ждал когда чужу вансян успокоится и будет способен воспринимать чужую речь ждать пришлось недолго чужу вансян вдруг затих молодой господин всполошился старый слуга рука дж вансяна медленно наползла на лицо ладонь накрыла глаза Так он пролежал с четверть часа, потом с усилием сказал, «Я мог бы его убить. Я точно потерял рассудок. Прежде я просчитал бы будущее на 10 ходов вперед, а теперь не заметил того, что было перед самым моим носом. Я никогда не смогу призвать душу Юань Айра. Я никогда не смогу его разыскать. А если и разыщу, то не узнаю». Он мог переродиться где угодно и кем угодно. Мы никогда не сможем встретиться, даже если я обману судьбу еще тысячу раз. Пил я воду забвения или нет, никакой роли не играет. Воспоминания бесполезны. Они ничем не могут мне помочь, только терзают душу. И я никогда...» Голос его прервался глухими рыданиями. Хуфа и Циню было жаль разрушать иллюзии одержимой души. Но сделать это было необходимо. Чжу Вансян уже пошел на преступление, нанял бандитов, чтобы ограбить монастырь. Погибли люди. Если он зайдет слишком далеко в своей одержимости, то лишится права на перерождение и отправиться в ад. «Фэйцинь, помоги ему», — вдруг сказал Ху Вэй. Ху Фэйцинь удивленно поглядел на него. Чтобы Ху Вэй проявил сострадание к какому-то смертному, которого впервые в жизни видят... Он скорее ждал, что Хувей высмеет его жалкие попытки угнаться за перерожденной душой, вспомнить хотя бы, как лист с горы высмеивал желание куцехвоста вознестись и стать небожителем. Но на лице Хувея не было и тени лисьей ухмылки. Он был непривычно серьезен, когда попросил Хуфа и Циня помочь. — Одержимость — страшная штука, — проговорил Хувей, будто бы через силу. — Уж я-то знаю. Но утрата иллюзии еще страшнее. Вот ты сам не знаешь. Ху Фэйцин знал. Он много чего знал. Не знал только как помочь чужу вамсяо.